Разовьюсь Какое место на Земле самое высокое, я уже знаю Это гора Эверест Еще ее называют «Джомолунгма». Правильно, молодец. Интересно, а какое место на Земле самое низкое? Ну, если быть точнее, самое глубокое. Это место называется «Марианская впадина». Находится она в Тихом океане, под водой. И представь себе, ее глубина чуть больше 11 километров. Вот это глубина! А кто ее измерил? Ну, ее измерили ученые во время научной экспедиции На научном исследовательском судне «Витязь» Это было достаточно давно, а 50 лет назад уже Тогда же они обнаружили, что на огромных океанских глубинах есть жизнь О как! А до этого думали, что жизни нет Долгое время считалось, что там, где царит вечный непроницаемый мрак Толща воды давит с невероятной силой Температура воды близка к нулю Ну, то есть, очень-очень вода холодная Жизнь просто что? невозможно Но оказалось, что даже на такой огромной глубине И в таких условиях Живут, знаешь кто? Ха -ха, рыбы, моллюски Раки И разные там всякие маленькие бактерии А человек опускался на дно Марианской впадины? Только один раз Попробовал Ну, почти в то же самое время, когда ученые узнали ее максимальную глубину Двое исследователей на батискафе Триест Опустились тогда на дно Марианской впадины А что такое батискаф? О -о -о! Слово батискаф состоит из двух греческих слов «глубокий», ну, если в переводе, и «судно» То есть батискаф — это аппарат для исследования морского океанского дна Он может погружаться... На очень-очень большие глубины. Даже на глубину Марианской впадины. Ну вот, я теперь знаю, какое место на Земле самое глубокое.